РАУНД ПРОДЖЕКТ СЕРИЯ ШЕСТАЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ Девчонки, мне нехорошо что-то. Снова твоё любимое слово наalupeнился. Ага. В точку. Макс, привыкай. Никто же не знает, что будет потом. А пока лучше ну лупенился, обжираться, ты вообще наедаться. Смотрите, это что? Это я сейчас реально вижу. Вот так, Макс. Фильм не смотрел. Бойтесь своих желаний называется. Хм, опять три бокала с шампанским, но клубники нет. Но зато есть шоколад. Девчонки, вечер продолжается. Джейн, ещё раз с днюхой. Э, так что там дальше у тебя было? А что дальше? Дальше я начала изучать место ДТП, попрашивать свидетелей... Извини, Джейн, что перебиваю, но не кажется ли вам, ребята, что сейчас очередь рассказа должна перейти к тебе, Макс? Ко мне? Это с какого еще перепугу? Джейн еще не закончила. А при чем здесь закончила Джейн или не закончила? Мы же не собираемся выслушивать рассказы о ее жизни вплоть до сегодняшнего дня. Хотя не скрою, мне это интересно. Да. И, может, так оно и было бы, но... Макс, напряги извилины. Ну, не спеша так. Просто, ну, вспомни кое-что. Хм. И что же я должен вспомнить? Прости, Кейт. Ты считаешь, что наши с Максом размышления о том, что лучше под шампанское, как-то повлияли на то, кому... Ой, точно. Кейт, так и есть. Кейт. Вау, ну ты даёшь. Простите. А со мной можно поделиться вашими умозаключениями? Макс, не тупи. Ну даже Джейн и то сообразила. А, извини. Ну прилипла. Надеюсь, это временно. Ты ничего, я привыкла. Блондинка, этим всё сказано. Кажется, я въехал. Ну и. Извини, Кейт. Ну у меня немного другой склад ума, и я не могу так быстро всё анализировать, как ты. Я этого и не требую от тебя. Просто прошу быть повнимательнее к мелочам. Всё, всё, не нужно объяснять. Мне достаточно одного раза. Просто я не совсем уловил твоё видение наших с Джейн фантазий, скажем так. Ну, а теперь, конечно, конечно, всё понятно. Клубники нет, лежит шоколад. Шоколад предложил я, значит, мне и шоколадить. Тогда начинай. Можешь просто рассказать нам какой-то необычный случай из своей жизни. Кстати, да. Мы готовы. Стартуй. Ну окей. Но помни, Кейт, ты следующая. Начинай. Короче, вот, видите этот шрам? Вау, как сексуально. Отпад. Кейт, шрамы украшают мужчину, а Макс у нас мужчина хоть куда. Только малость туговат. Эй. Алло. Слушать будете или как? Максик, продолжай. В общем, 5 лет назад, в июле, в конце июля я решил поехать на рыбалку. Звал друзей, но никто из них не смог. И, в общем, да, неважно. Ну а я свою затею не бросил. И на следующее утро точнее, в ночь поехал на карельские озёра. Узнал, куда, что, где, чего, как лучше, ну, на машине к берегу. Ну и так далее. В общем, сижу, ловлю на роду никого. Да и предупредили меня заранее, что места там не особо людные, но рыбы, хмм, короче, Комары с кулак Прям так с кулак ага. А глаза у рыбы Вот такие Напились Ведите себя прилично Ну ладно тебе Максик Не обижайся мы же любя Джейн не называй меня так А то так и останешься для меня В общем заберу свои извинения обратно Окей как скажешь Макс Ну хватит уже Аж противно слушать «Продолжай, что там с твоей рыбалкой?» «Ну так вот. Начало темнеть, и я подумывал сворачивать удочки и забираться в палатку. Как вдруг на одной удочке загорелся маячок, и леска стала очень сильно натягиваться. Мою лодку сорвало с груза, и она понеслась вслед за рыбой, которая сидела на крючке. Но я контролировал ситуацию». И понемногу начал подматывать катушку. Минут 20 я изматывал рыбину, то подтягивал её к лодке, то давал возможность потаскать меня по озеру. В общем, моя дуэль с монстром, который сидел на на крючке, подходила к концу. Рыба выдохлась, и я чувствовал, что одерживаю окончательную победу. И не спеша в натяг подматывал катушку И вот уже показалась огромная голова Сома Не знаю, сколько килограмм в нем было Но крючок с наживкой, который он заглотил Был как мой указательный палец Макс, что, реально такой огромный? Ага, двадцать два сантиметра Дура ты, Джейн Ой, да ладно, прямо пошутить нельзя Когда ты нам тут рассказывала, я, между прочим, молчал Все, прости Согласна, больше не буду. Джей, ну правда, что на тебя нашло? Дай человеку высказаться. Всё. Мой род на замок. Хотелось бы. Макс, ну что там с рыбой-то? Ну, в общем, когда я стал его тащить, а он реально огромный был, метр, метр 30, а то и больше. Он дёрнулся так, что порвал себе губу и плюхнулся в воду. А леска, которая сработала как резинка вместе с огромным крючком, освободилась от тяжести и со скоростью пули впилась мне вот сюда, в живот. Да так, что я взвыл от боли и чуть не плюхнулся в лодки. Вау. Круто. Ни фига себе шрамчик от крючка. У меня аппендицит и то меньше. О. Слушай дальше. Ну, футболку я снять никак не мог. Ещё и ветровка была. Крючок её пробил. В общем, понял, что эта история надолго, и в лодке я ничего толком не смогу сделать, чтобы как-то вытащить крючок. Я отрезал крючок от плетёнки и оставил его висеть у себя на брюхе. Прости. От чего ты крючок отрезал? Плетёнка. Это леска такая. Ай, неважно. А, понятно. А, в общем, кояк доплыл до берега. Подтащил лодку, стянул с себя в ветровку. Расстегнул палатку И только я включил фонарик Как в мою руку с фонариком Впилась какая-то хрень Я прихнулся от боли на бок А эта хрень Уползла, показав мне свой гадючий хвост В прекрасном лунном свете Макс, фильм ужасов какой-то Ой, как же я боюсь этих тварей Фу, жесть Макс, а точно гадюка? Сто пудов Два следа от ядовитых зубов были хорошо видны на запястье моей правой руки. Рука начала неметь, жгло так, что крючок, который сидел в моём животе, казался мне лёгким комариным укусом. Я не знал, с чего начать. С крючка, который с каждым вдохом или неловким движением впивался всё глубже и глубже в прямую брюшную мышцу моего живота, или с запястья, куда укусила гадюка? Я понимал, что укус обычной гадюки редко приводит к смертельному исходу. Но я не знал, какая именно гадюка на меня напала. И если предположить худшее, что это была, например, болотная гадюка, а в Карелии их хватает, кругом сплошные болота, то мои шансы вернуться домой были практически равны нулю. И я решил начать с укуса. Все еще валяясь на правом боку, Я корчился от боли и понимал, что постепенно теряю контроль над своим поведением. Поэтому нужно было действовать быстро и по возможности аккуратно. Кстати, фонарик, который был в моей руке при укусе, я его куда-то откинул, и он зараза погас. Так что все остальные действия я делал почти в полной темноте, так как свет от луны не проникал в палатку. Ну так вот. Кое-как Я смог подтянуть свою правую руку к себе и наклониться, чтобы хоть немного отсосать яда из ранок. Но как только я напрягал мышцы живота, я сразу чувствовал, как огромный острый крючок всё глубже и глубже проникает в мой живот. Но выбора не было, и я продолжал наклоняться уже к онемевшей руке. высасывать и сплёвывать то, что могло ещё остаться в ранках. Мне было жутко плохо. Началось э что-то похожее на конвульсии. Мои мышцы то сжимались, то расжимались как пружина. А моё сердце то подпрыгивало как дикий кабан, то тупо не билось вообще. Меня колошматило так, что не дай бог вам испытать подобное. Пипец, Макс. Ты мой герой, правда? Да. Вот тут я согласна с тобой, Кейт. Я бы от одного кричка в животе ещё там на лодке на себя руки наложила. Возможности человека в экстремальных ситуациях ещё до конца не изучены и вряд ли будут изучены. Не-не. Это точно не про меня. Джейн, не отвлекай Макса. Ну давай уже, что там дальше-то? Э, я вспомнил про нож, которым перерезал плетёнку. Не помню, как, но, по всей видимости, я его каким-то образом достал из правого заднего кармана джинсов. И этот нож был в моей левой руке. Рука тряслась, и я ничего не мог поделать. Как я не напрягался и не концентрировался, да все к бестолку. Яд начинал свое пагубное действие. И казалось, что вот-вот я потеряю сознание. Ну, я собрал все свои силы, точнее, то, что от них осталось в комок, поставил в голове цель и резанул Макс, по месту, я... где был крючок. А ты не мог его просто вытернуть? Зачем надо было резать это всё? Да все? нет, Джин, не мог. Крючок просто так бы и не вышел. А вырвать у себя пол живота, как ты не впечатляло? Ну вот только надрез и только через него. Ужас. Джейн, заткнись. Потом был уже дело техники. Покрутив крючок в разные стороны, я понял, что немного промахнулся и сделал ещё один надрез уже прямо к самому крючку. И только после этого железная скрученная и закалённая проволока почти без труда вытянулась из моего окровавленного живота. Ну, это ещё не всё. Макс, а это точно ты не кино нам тут рассказываешь? Ага. Рымба. Рыбалка в Карелии, часть пятая. Да ладно тебе. Ну, в общем, когда я вынул крючок, мне стало чуть получше. Но я понимал, что это временно. И к тому же рану, которую я сам себе сделал, надо было как-то дезинфицировать. К счастью, У меня была с собой бутылка джина. Хм. Я на автопилоте как-то умудрился подползти к рюкзаку, найти там эту бутылку, открыть её и вылить всю в рану. Кстати, я орал так. Хм, что, наверное, если кто-то из рыбаков был поблизости, то точно на эти озёра больше не поедут. Хотя, если кто-то и был, то наверняка бы услышали и вызвали либо МЧС, либо сами как-то помогли. Но ничего подобного не было. В общем, с тех пор я ненавижу джин, рыбалку и это табу. А как ты дальше, ну, ну, дела-то что? А, ну дальше. А дальше, когда доставал бутылку с джином из рюкзака, выпала пачка супростина. У меня аллергия на разные пух и некоторые цветы. Вот я и таскаю их с собой. В общем, всё, что было в пачке, не помню, сколько я захреначил, запил остатками джина. И через минуту меня вырубило. Очнулся я от того, что жутко болела голова. И почки, возможно от того, что пролежал почти не одетый на земле, а может и от укуса змеи. В общем, выпил всю воду, которая была, кое-как забрался в машину и поехал в сторону цивилизации. Где-то через 40 километров нашел какой-то медпункт, ну и сдался врачам. Те, конечно, офигели, мягко говоря, от увиденного бесформенного непонятно кого. Тут же вызвали скорую и меня на вертолёте доставили в Петрозаводск. М-м вот такое вот было со мной приключение. А начиналось всё так классно. Природа, воздух, лес, озеро, красота. Да, и ничто не предвещало беды. Прикольный твой рассказик, Макс. Ты прямо воскрес из мёртвых. А что? Такие есть Я теперь помимо своего дня рождения отмечаю ещё и день своей рыбалки 27 июля. А твой-то настоящий день рождения когда? В день 7 ноября, в красный день календаря. Мама меня родила в 1992 году. О, так мы ровесники. Ты на 2 месяца меня моложе. Хм, ну да. Выходит так. Подожди, а что с сладкой палаткой? понятия не имею. Может, до сих пор так там и стоят? Не знаю. Мне тогда вообще не до них было. Внимание всем участникам проекта Команда ужин. Повторяю. Всем участникам проекта Команда ужин. Вот и моя шоколадная история закончилась. Кейт, а когда ты будешь что-то рассказывать? Кстати, да. Когда мы твой рассказ услышим? Не знаю. Может, моё время ещё не не пришло. Новые серии. Слушайте только на fabula-nova.to. истории в объёмном звуке